Глава седьмая. Неожиданное гостье или как проиграв победить. Джим в расстроенных чувствах влетела в пещеру и начала лихорадочно одеваться. Закинула в походный мешок мокрые вещи и наспек свернутый плед. Натянула еще влажный жилет, выбежала наружу и вскочила в седло. Лошадь, послушная воле хозяйки, нехотя вышла под ливень. Джим потратила какое-то время, чтобы осторожно спуститься по размытой тропе, но внизу все же на мгновение остановилась и вгляделась в серую непроглядную высь. Ей было грустно от того, как все сложилось. Будь такая возможность, Джим забилась бы в угол, чтобы в волю выплакаться, успокаивая мятежную душу и растревоженное сердце. Но нет». Это не про нее. Движение и действие. Вот в чем спасение. Что там сказал маг? Ехать в сторону предгорья, повернуть и двигаться вдоль него, пока не достигнешь долины. Там с правой стороны появится стена, придерживаясь ее продолжать путь ко второму посту. Верно? Джим заправила липнущую к мокрому лицу прядь волос за ухо и внимательно осмотрелась, отбросив тревогу. «Я уже возле предгорья, а значит...» Больше не сомневаясь ни секунды, девушка развернула дымку в нужном направлении. «Отвезешь меня домой», – тихо проговорила Джим, наклоняясь вперед и поглаживая шею животного. Лошадь громко фыркнула, будто прекрасно все понимала. Она была живой и теплой, ее шкура мягкой, а грива неряшливо падала на глаза – Джим заботливо приспустила нервно натянутые поводья, сжимая ногами бока дымки, заставила двигаться сначала шагом, потом рысью, а затем легким галопом. Девушка больше не оглядывалась и не всматривалась с надеждой в небо. Она мечтала как можно быстрее вернуться на свой пост. Дождь постепенно становился тише. Небо светлело, насколько это возможно в сером сумрике темной империи, а вскоре закончилось и предгорье. Джим бросила быстрый взгляд вправо. «А вот и стена невдалеке. Все, как говорил маг», – обрадовалась она. Эта поездка была не самой худшей в ее жизни, но приятного все равно мало. Немного натянула повод, заставляя лошадь повернуть в нужном направлении – Расслабившись впервые за длительный переход, Джим повернулась и с любопытством проследила, куда уходит эта невероятная стена. «Вот интересно, где она заканчивается?» – подумала девушка, привставая на стременах, чтобы увеличить обзор. «Или где начинается?» Но Джим так и не смогла ничего разглядеть. Стена казалась бесконечной. «Ну и ладно». Через какое-то время она уже стояла возле ворот второго поста, в нетерпении ожидая, пока ее впустят. Надо признать, открыли их сразу, как только она остановилась, выведали, где потерялись остальные ее спутники и с пожеланием быстрой и легкой дороги пропустили через ворота Светлой Империи. Джим не помнила, как она добралась до своего поста, не знала даже, сколько на это ушло времени – Но, подъезжая для себя, отметила довольно, что ворота со стороны Светлой Империи открыты. Все были чем-то заняты. Кто-то готовился встречать обоз, кто-то собирался в поход к разрушенным пикетам, а кто-то просто занимался повседневными делами. Поэтому не было ничего удивительного в том, что на нее никто не обратил внимания, когда она неспешно заехала во двор. Спокойно добралась до зверинца, оставила дымку – и помчалась в свою комнату. Осторожно заглянула внутрь. Комната была пуста. Облегченно выдохнула. Ей не хотелось сейчас ни с кем общаться. Джим подошла к своей кровати, открыла стоявшую рядом тумбочку, одной рукой сгребла из нее все незначительное содержимое в походную сумку, наклонилась и вытащила из-под кровати другой вещевой мешок. Недолго покопалась в нем – и удовлетворенно хмыкнула, достав кожаную куртку. Встряхнула и надела на себя, подвернув рукава на манеру уже надетой сорочки, и бегом направилась к зверинцу. Через мгновение Джим уже осторожно пробиралась к воротам. Сделать это незаметно не представлялось никакой возможности. Она вела в поводу дымку и тащила за собой на цепи упирающуюся киису, Животное все норовило лапой зацепить то одного пробегающего мимо обортня то другого. Им без конца вслед звучало «Ох, ё!» или «Ты чего, а?». Но ответ на все был один, всегда радостное «Вау!». В довершение Джим нос к носу столкнулась с нором возле ворот. Он удивленно присвистнул, когда рассмотрел, как она вырядилась, но не успел ничего сказать – Киса с неимоверно радостным воплем бросилась в его сторону. «Ты куда собрался-то?» – поинтересовался Нор, ловко уворачиваясь от когтей Гроссы и издавая звуки, очень похожие на рычание. «И где все остальные?» «Скоро будут», – просто ответила Джим, едва сдерживая не на шутку расшалившееся животное. «Слушай, прошу тебя, прекрати дразнить ее!» Попросила она, подтягивая Киису поближе к себе. «Больно надо!» – возмутился юноша, отступая назад и подозрительно разглядывая ее наряд. «Ты куда собрался?» – спрашиваю. «Имею право. Выходной целых три!» Оценила недовольное выражение на лице Нора и неожиданно ласково спросила. «Нор, а где у вас портал открыть можно?» «Ну, все стараются обычно доехать до белых столбов!» Без вопросов ответил юноша, растерявшись от резкой смены темы и интонации голоса девушки. «Ой, спасибо!» – искренне обрадовалась Джим, но тут же нахмурилась, осознав, что понятия не имеет, о чем идет речь. «А ты не подскажешь, где искать эти самые белые столбы?» «А что их искать-то?» – Нор усмехнулся. «Их издалека видно», – заметив, что Джим явно не понимает, о чем речь, объяснил. «Короче, выезжаешь за ворота и двигаешься не вдоль стены, а прямо и прямо, пока не заметишь впереди вращающиеся белые вихри. Они поднимаются от самой земли и исчезают где-то среди облаков». Полюбовавшись удивленным выражением на лице Джим, продолжил. Только ты не пугайся. Ничего страшного там нет. Все это такой оптический обман. Как будто сама земля особым знаком показывает, где находится пустое место. Спасибо. Поблагодарила девушка, ловко запрыгивая в седло. Нор немного ошибся. Джим не была напугана или сильно удивлена. Мало того, ей о таких местах рассказывала о Дагелии от Сама она перечитала немалое количество книг в академии у дяди, поэтому знала, от чего такое может происходить. Ей всего лишь не терпелось увидеть это чудо своими глазами. Девушка осторожно, но твердо тронула бока лошади пятками и быстрым шагом направилась к воротам. Джим! окликнул Нор, ты так и не ответил? Ты куда? Женихов искать! Не оборачиваясь, да и не задумываясь толком, крикнула Джим, заставляя дымку перейти с шага на рысь. «Кого искать?» – изумленно переспросил Крейн, подходя к другу и провожая подозрительным взглядом все быстрее удаляющуюся Джим. «Женихов!» – по слогам произнес Нор, недоуменно пожимая плечами. «Чего здесь непонятного?» Отъехав на приличное расстояние, Джим отстегнула цепь от ошейника своей питомицы и отпустила побегать. Поначалу Кииса не решалась отойти хотя бы на шаг и держалась рядом, но потом, раззадорившись, быстрым ходом все чаще стала убегать вперед. Она возвращалась, принаравливаясь к шагу дымки, и вопрошающе заглядывала в глаза хозяйки. Джим улыбалась, смотрела ласково и тихо говорила «Можно». И тогда Киса радостно срывалась с места, а девушка следовала за ней. Джим подгоняла лошадь, будто за ней гнались демоны. А точнее один, но страшнее, чем тысяча. Дымка летела вперед и вперед, унося девушку все дальше от разговора, выяснения отношений и такого незнакомого доброго путешественника. «Не могу его видеть. Только не сейчас» только не так. «Когда же ты повзрослеешь, Джим?» – спросила сама себя, расстроенно поджав губы. «Не маленький ведь уже ребенок. Почему до сих пор цепляешься за детские воспоминания?» Почувствовала на лице влагу и смахнула слезы со щек. Белые столбы появились довольно быстро. Издалека девушке показалось, что они вращались на одном месте – Но при более близком рассмотрении стало понятно, что они стоят неподвижно, подпирая небо. Лишь мелкие песчинки, подсвеченные солнечным светом, кружатся внутри. Джим замедлила движение лошади. Чем ближе она подъезжала, тем тусклее становились монументальные обелиски. В какой-то момент девушка их вовсе потеряла, спрыгнула на землю и и принялась гоняться за киисой, которая, разрезвившись, никак не желала подходить к странному месту. Дымка прядала ушами и тревожно косила глазом на бегающую хозяйку. «Ах ты, глупая животина!» – Джим прыгнула и промахнулась. «Прекрати себя так вести! Пользуешься тем, что я здесь в тень не могу уйти, да? Я бы тебя уже в два счета поймала!» – снова промахнулась, споткнулась и упала. «Хо-хо-хо!» – потирая ушибленное место, девушка повернулась на спину. Уставившись на проплывающие над головой облака, рукой прикрыла глаза от слепящего солнца. Над ней вдруг нависла усатая морда, с любопытством разглядывая неподвижную хозяйку. «Попалась!» – Джим схватила ее за шею и притянула к себе. «Мы не должны себя так вести, иначе распугаешь всех приличных женихов!» «Мы должны показать себя с самой лучшей стороны». Киса, недовольна урча, сносила почесывание и поглаживание, а потом все же позволила затащить себя на пугающую ее полянку. Джим вытянула медальон из выреза сорочки, сняла с шеи, аккуратно вынула камень, притянула к себе поближе дымку и киису. «Ух, не люблю я это, однако», Призналась она своим питомцам, вставляя камень в пустое место с обратной стороны медальона. Мгновение ничего не происходило, но вдруг перед глазами пошла рябь. Девушка почувствовала уже знакомые удушье. Рядом рычала кииса, дымка тревожно ржала. А еще Джим показалось, что кто-то кричит. «Неужели я?» С каждым мгновением грудную клетку сдавливала все сильнее и сильнее. Но вдруг все внезапно прекратилось. Перед глазами рассеялась Марева, она сделала полной грудью вдох и часто заморгала. «Видно, сломался», – произнесла Джим, внимательно изучая медальон. «И что теперь?» Подняла голову и открыла рот от изумления. Перед ней стоял лес из огромных вековых сосен. Посмотрела на небо над головой. «Тоже синее небо!» Она улыбнулась, обводя взглядом пространство вокруг себя. «Такие же деревья, только переростки! Листочки вон зеленые, травка!» Вдохнула полной грудью лесной воздух. «Ну вот, даже не тошнит! Правильно говорила Алисия, это только в первый раз плохо бывает!» Вытерла проступившую на лбу испарину, улыбнулась и потеряла сознание. Как только Алисия въехала с Давиром во двор третьего поста, они сразу распрощались. Таща на плечи огромную походную сумку, девушка чуть ли не бегом направилась к себе в комнату, мечтая как можно быстрее принять душ и переодеться. А потом уже можно будет спокойно подождать возвращения Джим. Неуемное воображение рисовало кучу разных вариантов, как, по ее мнению, мог бы пройти разговор Джим с Кассианом. Она скинула с себя плащ. Именно в этот момент в дверь постучались. «Джим!» – радостно воскликнула Алисия, подлетая к двери и распахивая ее настежь. Но она ошиблась. За дверью стоял Кассиан. Сказать, что он был в ужасном состоянии, это значит ничего не сказать. Одежда мокрая, сам весь грязный, как будто падал не раз – Привычного плаща на плечах нет, а кожаный сюртук надет прямо на голое тело. С волос, как и с одежды, мелкими капельками стекает вода, капая на шею, плечи, убегая за шиворот. Глаза лихорадочно горят таинственным, но ужасающим внутренним светом. Алисия мгновение его рассматривала потом подняла руку и помассировала себе горло, будто таким образом можно было убрать внезапно подкативший ком, мешающий свободно дышать. Пошатнулась и едва смогла произнести, что с ней. «Надеюсь, все в порядке». Голос Кассиана звучал безжизненно. Он устало провел ладонью по глазам и неуверенно посмотрел на стоявшую перед ним девушку. «Лис, прошу тебя!» шумно сглотнул. «Помоги мне найти ее! Мне срочно нужно ей кое-что сказать!» Он неловко замолчал, снова провел рукой по глазам. Было видно, что слова давались ему с трудом. «О, боги, ты что, потерял ее? Там, за стеной?» Девушка, не соображая, что делает, ринулась из комнаты, но была остановлена твердой рукой. Косян притянул Алисию к себе, впился взглядом в гневные всполохи в ее глазах. В конце концов, вздохнув, разжал руки, запустил пятерню в растрепанные волосы и от бессилия прорычал. «Нет, не потерял. Она уехала одна. Я шел по ее четкому следу до самого третьего поста. На воротах подтвердили, что видели, как она въехала во двор». «Но, Лис, там такая неразбериха! Прибыл обоз с продовольствием! Никто ничего не может вразумительно рассказать!» Прекратив нервно расхаживать из стороны в сторону, Касян внимательно посмотрел в испуганные глаза Алисе и выругался. «Тьма! Только не говори, что ты тоже не знаешь!» «Но я правда не знаю!» Алися вернулась в комнату, в раздумье остановилась. Повернув голову, тихо спросила... «А ты смотрел в комнате, которую ей выделили?» Касян грустно усмехнулся и привалился к косяку открытой двери, устало прикрыв глаза. Алисия тут же заметалась по комнате, деятельно собирая чистые вещи. Метнулась к походному мешку, открыв его решила. «Не буду ничего вытаскивать. Мало ли что, тем более здесь и вещи Джим». Небрежно запихнула то, что успела собрать, и обернулась к Касяну. Он так и стоял с закрытыми глазами, погруженный в свои мысли. «Ее нужно посмотреть в зверинце. Зная ее, можно наверняка сказать. В первую очередь она побежала к своей питомице», – тихо произнесла девушка, не отводя удивленного взгляда от миг помрачневшего, как небо над темной империей, командира. «Да что произошло между вами двумя?» – в сердцах спросила Алисия. Тряхнула головой, отгоняя мысли одну страшнее другой, и направилась к двери. Остановилась прямо перед демоном, мрачно, но твердо произнесла. Кас, если ты ее обидел, знай, в моем лице ты получишь самого непримиримого врага!» Кассиан не поменял положение тела, лишь повернул голову, медленно открыл глаза и тихо сказал. «Не начинай, лучше помоги найти ее». Резко оттолкнулся от косяка. «Нет ее ни в комнате, ни в зверинце. Гроссы ее тоже нигде нет. Я посмотрел везде, где только мог. Но самое интересное, никто ничего не видел и не знает». «Не может такого быть!» Алисия решительно вышла из комнаты. «Хоть кто-то что-то, но должен знать!» Бросила на ходу. «Пошли, будем проводить расследование!» И обеспокоенно прошептала. А вот то, что Кииса нет на месте, очень странно. Какое-то время они вдвоем ходили по двору, спрашивая, не видел ли кто Джим. Потом к ним присоединился Витор, затем Давир, а там и еще дюжина две людей и людей «Ну, я видел», – ответил в какой-то момент Нор, привлекая к себе всеобщее внимание и изумленно озираясь. Вокруг него собирался любопытствующий, растревоженный народ. Теперь каждому хотелось услышать, куда же подевалась Джим. «И что?» «Нор, где ты ее видел?» Спросила Алисия, кое-как протиснувшись к нему. Ее взгляд был тревожным. «И как давно?» «Да что, в конце концов, случилось?» Возмутился Нор. «Парень имеет полное право идти куда хочет и искать, что хочет. Выходное ведь!» Что-то вспомнил и с улыбкой добавил. «Три». «О чем ты?» Рука Кассиана налегла Нору на плечо. Парень от неожиданности вздрогнул, ветер слишком сильно стиснул пальцы. «Просто расскажи». «Парень не уехал...» а... Нор, смущенно, обвел взглядом народ вокруг себя. «Женихов искать?» Кассиан вдруг мучительно застонал. Нор удивленно возрился на него. «Это его право!» Кас изумленно посмотрел на Алисию и спросил, «Куда она могла поехать?» Набрал полную грудь воздуха. «Искать женихов!» «Понятия не имею!» Алисия развела руками и подозрительно посмотрела на Нора. Раздосадованно воскликнула. «Нелепица какая! Ты точно ничего не перепутал? Она именно это сказала!» «Да кто она?» – Нор переводил удивленный взгляд с Кассиана на Алисию и обратно. «О ком речь-то? О киске, что ли?» – засмеялся. «Так та говорить не умеет». «Я лучше тебя знаю, что Кииса не умеет говорить», – серьезно, не оценив юмора, произнесла Алисия. «Речь идет о Джим, и мне непонятно, как она вообще могла такое сказать». «Нор, пожалуйста, вспомни дословно, что она говорила еще?» Вокруг стало очень тихо. «А, -а, -а ну-ка, погодите!» Требовательно забасил Давир, протискивая сквозь плотную толпу к Алисии. «Я что-то недопонял!» Он неуверенно осмотрелся вокруг, почесав затылок. «Так это что, малыш Джим, девчонка, что ли?» Алисия поискала среди толпы Витора, встретилась с ним взглядом, молча задавая вопросы, ища поддержку. Юноша лишь пожал плечами. «Мол, что тут скажешь? Говори уже, раз начала!» Тогда девушка перевела взгляд на Кассиана и, ожидающе уставилась на него. Он понимал, почему лис одолевают сомнения, поэтому долго не стал раздумывать и твердым голосом произнес. «Да, Джим, девушка!» Такое вот вышло недоразумение с самого начала. Пожал плечами, оглядывая окружающих его мужчин. «Ветер, ты-то сразу знал об этом?» Спросил кто-то рядом. «Нет, я тоже сначала не знал, но потом мне, как своему командиру, она рассказала». Кас невольно поморщился, вспоминая их разговор, перевел взгляд на Алисию. Девушка смотрела на него во все глаза и благодарно улыбалась. Кстати, Малиган тоже в курсе, а вот остальным она не успела сообщить. Да и когда ей было, вы сами видели, с чем она первые дни занималась. А потом уже на это времени не осталось. Мы вышли за стену. По толпе прошел недовольный ропот. Слышно было. «Это ж надо! Девчонку в конюшни запихнули работать!» «Ей, теть твою за ногу, ее ж с мужиками жить поселили!» В стороне прозвучало чье-то тихое. «Я-то все думал, почему парень полностью одет и спит?» Другой голос вторил ему в ответ. «Нехорошо, как вышло-то. Можно было услышать и такое. А это кто? О ком речь-то?» «А мне она тоже ничего не сказала!» Обиженно прогудел Давир, почему-то осуждающий, возрившись на Алисию. «Ты об этом знала и все время молчала!» Алисия стыдливо потупила взор. Она, конечно, могла объяснить. Это было решение Джим. Подруга собиралась сама рассказать правду. Но чувство собственного достоинства не позволил ей опуститься до оправданий перед толпой. Да и что греха таить, она сама считала себя виноватой перед подругой. Нор! позвал Кассиан. Юноша стоял с таким растерянным видом, что не сразу услышал, что его зовут. «Нор!» Командир тряхнул его за плечо. Парень, вздрогнув, обернулся. «Вспомни, что она еще говорила?» «Ничего больше вроде бы не говорила». Нор неуверенно почесал затылок. «А, нет, вспомнил. Она спрашивала, где можно открыть портал». Кассиан перевел взгляд на Алисию и сразу понял – Она знает, где Джим. Вот только почему у нее стал такой растерянный взгляд?» Девушка, наморщив лоб, теребила край своего сертука. «У Джим есть порт?» Спокойно поинтересовался Кассиан, не отводя пристального взгляда от ее лица. Девушка кивнула. «Алисия, где она?» «Говори». «Я точно не уверена!» Она переводила взгляд Светора на Кассиана и обратно. «Вполне могу ошибаться!» «Лис!» — повысил голос Кассиан. «Она в землях северного Атлекхорна, ответил Витор, которому давно надоели эти игры. Арникус приглашал ее к себе в гости. Кассиан не издал ни единого звука. Он просто застыл, не в силах осознать и принять услышанное. Мгновение он еще вглядывался в лицо юноши в надежде, что ему послышалось, но потом развернулся и куда-то побежал. А через некоторое время вернулся, ведя в поводу двух лошадей, на одной из которых сидел Томас Алсон, маг третьего поста, одетый в свой серый балахон. Он недовольно что-то бубнил себе под нос про извергов крылатах и грозился непременно пожаловаться на них куда надо. Алисия, бросив «Я скоро», Умчалась в свою комнату за походным мешком, за ней витора следом давир. Вернулись они быстро и почти одновременно с уже оседланными лошадьми и походными мешками. «Нет, нет, и еще раз нет!» Закричал Мак, увидев компанию, которую ему предстояло переправить через порт. Он решительно потряс головой, да так, что слетел капюшон. «Даже не просите, я уже выдохся, а мне ночью еще печати навешивать!» Недовольно взглянул на Кассиана. «Максимум двое, иначе даже не поеду. И без того слишком сомнительная авантюра — открыть порт в земли Северного от хорна, а тут еще и толпу переправлять. Я вас смогу только к границе выкинуть. Дальше вам пешочком придется добираться». «И уже спокойнее». Уж больно сильная у них защита стоит. Портом не пробиться. Я поеду. Алисия вышла вперед. Так нужно, обратилась она к Давиру и Витору. Витор кивнул, но было видно, что он недоволен таким решением подруги. А Давир предложил все же дожать мага, заставить его перевести их через портал полным составом. Вмешался Кассиан. Мы поедем вдвоем, я и Алисия. На том и порешили. Джим, открыв глаза, уставилась на насекомое, деловито переползающее через ее руку. Солнышко припекало, в лесу гомонили птицы, а трава нагло лезла в нос. Она потерла затекшую шею и перевела взгляд с насекомого на коричневые сапоги. Ничуть не удивившись, перевела взгляд дальше, констатируя. «Ха, черные сапоги!» Приподнялась на локтях. И еще сапоги, и еще. Села, прикрывая рукой глаза от солнца, попыталась рассмотреть владельцев сапог, правильно рассудив, что если бы они хотели нанести ей вред, уже нанесли бы. Мелькнула мысль, а где же киса? Не на шутку встревожившись за свою питомицу, резко вскочила на ноги, заставив шестерых незнакомцев дружно отступить на шаг. Медальон Арникуса упал в траву. Джим подхватила его с земли и надела обратно на шею. Киса обнаружилась тут же. Она сидела рядом с дымкой, с интересом наблюдая за метаниями хозяйки. Надо отметить, животные вели себя на редкость спокойно. Джим обвела подозрительным взглядом незнакомцев и тихо спросила. «Я так понимаю, это ваша работа?» Кивнула в сторону притихших питомцев. Юноша с совершенно белыми волосами и светло-голубыми глазами, стоявший к ней ближе всех, ухмыльнулся, но отвечать не стал. Джим нервно оправила одежду, пригладила волосы, пару раз кашлянула и хотела уже выдать речь, но была остановлена. Мужчина или юноша, разве угадаешь их возраст, но явно постарше того белобрысова, вышел вперед. Он был подтянут и собран, в фигуре и жестах чувствовалась военная выправка, а из-за спинных ножен виднелись эфесы двух мечей. «Как Витор!» – отметила про себя Джим, невольно залюбовавшись необычной внешностью незнакомца. А посмотреть, конечно, было на что. Крупные черты лица, черные, как смоль, волосы, черные глаза и белое восковое лицо, на котором пламенели полные чувственные губы. Он слегка склонил голову, выражая свое почтение. «Сивар Селдрас», — представился он, — «простите, его высочество отсутствует и не смог встретить вас лично, но по возвращении Светлой Империи он оставил четкие распоряжения по поводу человека, который прибудет этим порталом». Мужчина смотрел открыто, но в его взгляде не было доброжелательности, Он просто послушно выполнял волю своего суверена. «Вы уже готовы проследовать с нами?» – поинтересовался он. Тут же, как бы между прочим, спросил. «Как вы себя чувствуете?» «Неважно», – честно призналась Джим, внезапно смутившись под пристальными взглядами вампиров. «Все шестеро были в одинаковой одежде с разницей лишь в цвете», Кожаные укороченные до талии куртки с короткими рукавами, надетые на полотняные белые сорочки. И лишь у беловолосого была сорочка небесно-голубого цвета, а рукава заканчивались широкими манжетами, закрывающими кисти рук. Джим тут же придумал ему прозвище «Задавака». У всех длинные прямые волосы, подхваченные, как у Витора, красивыми кожаными ремешками – А у задоваки волосы были собраны в тугой хвост, лишь вдоль лица свисало несколько прямых прядей. А снизу? Снизу самые настоящие прямые кожаные юбки с разрезами с четырех сторон для свободы движения. Создавалось ощущение, что тот, кто шил для них штаны, не остановился на поясе, а продлил вверх свободным полотном, которое в области пояса отгибалось в обратную сторону, красиво свисая вниз до земли. «С удовольствием поспала бы еще часок-другой», – задумавшись, произнесла Джим, представляя Арникуса в таком же наряде. «Мы вполне можем еще подождать часик-другой, пока вы поспете произнес задовака, все так же весело ухмыляясь. «И чего веселиться, спрашивается?» Джим сдвинула брови, пристально рассматривая тонкие черты лица высокомерного юноши – Но тот даже бровью не повел, лишь поджал нижнюю губу, выказывая таким образом свое неудовольствие, да по щекам заходили желваки. «Катариус!» – бросив на него строгий взгляд, одернул задиру Сивор и снова обратился к Джим. «Не подумайте, что вам не рады!» – снова быстрый взгляд на юношу. «Он просто устал ждать, когда вы проснетесь, только поэтому проявил непростительную невежливость по отношению к гости его высочества. Это совершенно недопустимо для воина». Воин, позволивший себе такую невежливость, вовсе не выглядел пристыженным. Наоборот, он весь как-то подобрался и зло посмотрел на старшего. Потом бросил быстрый взгляд на Джим и тихо сказал. «Я был неправ». «Ничего себе! Вот это Арни их построил!» Удивленно подумала Джим, а вслух произнесла. «Я готова ехать с вами». Направилась к дымке, хотела пристегнуть цепь к ошейнику киисы, но ее остановил Сивор. «Это лишнее», – уверенно сказал он. «Она последует за нами по доброй воле». Джим кивнула и поднялась в седло. Юноша, которого назвали Катариусом, поднял голову, встретился взглядом с Джим. Мгновение они оценивающе рассматривали друг друга, а потом он скривил губы в подобие улыбки. Девушка заметила его снисходительный взгляд и сразу подумала, что идти, видно, совсем недалеко, но спускаться не стала, а лишь кивнула, трогаясь медленным шагом с места. Вампиры пристроились с боков и двинулись рядом. Они не были в пути даже пару минут, прошли поворот и оказались возле ворот замка крепости. Вот же я наивная душа, считала, что вряд ли сыщется в мире замок неприступнее дедушкиного Вираэль. Они въехали внутрь и остановились, а следом за ними во двор влетел на скакуне Арникус. Он остановил животное, небрежно бросил повод в руки тут же подбежавшего юноши. «Я чуть не загнал прекрасное животное, спеша как можно быстрее оказаться дома. Думал, ты изнываешь от скуки!» Он обвел вопросительным взглядом своих воинов. «А вы, оказывается, сами недавно прибыли?» Быстрый взгляд на Сивора. «Что случилось? Порт должен был сработать совсем рядом. Тут ходьбы совсем ничего!» М да она там спала!» Не приминул на ябедничать Катариус. А мы стояли кружочком и охраняли ее сон. Джим нестерпимо захотелось чем-нибудь его стукнуть, да побольнее. «Спала?» – переспросил Арникус, тревожно всматриваясь в лицо Джим. «Что случилось?» «Порты», – как сказал бы дядя. Джим погладила затекшую шею. «Будь они неладны». Твой дядя полностью прав, я их тоже не особо люблю, но на сегодняшний день это самое быстрое средство передвижения. Арникус особо не церемонию ухватил ее за талию и снял с лошади. Поставил перед собой и какое-то время просто рассматривал, отмечая, что у девушки синяки под глазами, а веки немного припухшие, будто она плакала, и взгляд растерянный и неуверенный. Крепко обнял. «Как же я рад видеть тебя!» Отодвинул, продолжая держать руки у нее на плечах, и принялся с интересом рассматривать. «Только посмотри, до чего тебя служба довела! На тебе же одежда висит, как на колу! А это что? Мужская куртка, мужская сорочка!» Обеспокоенно вгляделся в лицо Джим. «Что случилось? Почему на тебе мужская одежда?» «Моя была мокрой!» ответила Джим, пожав плечами и жутко краснее. «Сорочку одолжил командир?» Она осеклась, представляя, как это прозвучало для посторонних, поспешно продолжила. «А куртка твоя! Пришлось надеть ее! Свой плащ я забыла в пещере!» «Понятно, что ничего не понятно!» хмыкнул Арникус, снова прижал к себе девушку, потом обвел строгим взглядом окружавших их вампиров. «Вам, конечно, больше заняться нечем». Те беспрекословно подчинились и отправились по своим делам. Арникус удовлетворенно кивнул и предложил Джим. «Пошли, покажу твою комнату. Там ты сможешь привести себя в порядок и отдохнуть. Надеюсь, тебе есть во что переодеться?» Поинтересовался без злого умысла. «А то я тебе быстро что-нибудь подберу из своего э -э -э, более раннего гардероба». «У меня есть во что переодеться. Не нужно из более раннего гардероба. Спасибо!» Джим однажды уже доводилось видеть его вещи, и ее не прельщала возможность пощеголять в подобном наряде. «Я, между прочим, говорил о размере вещей, а не об их фасоне», обиженно фыркнул Арникус. «Потом ведь поговорим?» С надеждой в голосе спросил он, легонько подталкивая ее к главному зданию. «Поговорим». «Только можно я сначала немного посплю?» Джим сняла с седла дорожную сумку и услышала довольное урчание на диву спокойной киисы, так и стоявшей рядом с дымкой. Живо обернулась к вампиру и спросила, «Арни, а как вы это делаете? Почему она такая, сама на себя не похожая?» «Так это врожденное обаяние», — Арникус забрал мешок из рук Джим. «Я тебе всегда говорил, нас любят все, и знаешь почему?» Девушка усиленно затрясла головой, а вампир совсем по-мальчишески улыбнулся. «Потому что мы чертовски обаятельные!» По двору тут и там послышался смех, Арнику с сердитым взглядом обвел двор, вся челядь и воины были при делах и упорно делали вид, что ничего не слышали, а смеялись о своем. «Кто б сомневался!» Джим тоже невольно заулыбалась, покорно следуя рядом с непривычно грозным, но таким родной Марни. Они вошли в здание и направились по огромной лестнице на третий этаж. В полном молчании прошли длинным коридором, стены которого были украшены старинными гобеленами и картинами. Везде висели светильники, распространяющие мягкий приглушенный свет, создавающий дополнительный уют. «У тебя очень красивый дом», – просто сказала Джим. «Спасибо», – тихо ответил Арникус, остановился перед одной из комнат. «А вот и твое жилище», – торжественно толкнул массивную дверь, приглашая Джим пройти внутрь. Пропустив гостю, зашел следом, опустил ее дорожный мешок на ближайший стул и продолжил. «Он в той комнате душ», – заметив удивление на лице Джим засмеялся. «А ты что думала? У нас все как у людей». «А та дверь ведет в гардеробную». «Арни, может, в твоем доме найдется что-нибудь менее величественное?» Джим, застыв на месте, оторопело рассматривала ступеньки, ведущие к кровати и нависающий над ней балдахин. «Одна кровать, как целая комната». «Нет». Арникус едва сдержался от нового приступа смеха, настолько девушка выглядела ошеломленной. «Моя комната чуть дальше по коридору. Кстати, если это тебя успокоит, она в два раза больше этой». Все-таки не выдержал, рассмеялся и пошел к двери, кинув на ходу. «Отдыхай». Когда Арни закрыл за собой дверь, Джим прошла по комнате, заглядывая во все двери. Потом приняла душ, переоделась в чистые вещи, просушила полотенцами свои непослушные волосы и, как могла, заплела косу. В конце концов, спать хотелось очень сильно, поэтому она с обреченным видом полезла на кровать. «Да здесь как не ляг, хоть вдоль, хоть поперек, все одно до края не дотянешься», усмехнулась девушка. Перекинула подушки с одной стороны на другую, выбирая наиболее удобное положение. Вроде бы нашла, с блаженным видом улеглась, закинула руки за голову. Какое-то время лежала и рассматривала замысловатые узоры на резных стойках и балдахине. Не поймав ни одной толковой мысли, перевернулась на живот и уткнулась лицом в подушку. Я немножко пообещала то ли себе, то ли своей совести, а через мгновение уже крепко спала. Разбудил ее легкий ветерок, врывающийся через приоткрытое окно. Разомлевшая Джим перевернулась на спину и отметила, что в комнате царит полумрак. Интересно, сколько я проспала на этот раз? Села и с любопытством посмотрела в окно. Сумерки. Осторожно спустилась с высокого ложа и направилась к окну. Оттуда доносился звон оружия. На улице постепенно темнело, так как солнце только-только спряталось за горизонтом. Но, несмотря на это, все еще можно было рассмотреть внутренний двор и понять, что там внизу идет полномасштабная тренировка. Огромная площадка была полностью занята воинами. Все они были раздеты по пояс, лишь ниже талии все тот же странный наряд. И у каждого в руках... «Глазам своим не верю!» – восхищенно выдохнула Джим. «Глефа!» Теперь понятно, откуда такое мастерство владение техникой фехтования шестом. Посредине площадки кружился Арникус. Он тоже был одет в штаны и юбку, и только у него в руках был шест. Он стоял в спарринге сразу с тремя юношами и с легкостью уходил от колющих и рубящих ударов, сыплющихся на него со всех сторон. Джим чуть из окна не вывалилась, пытаясь рассмотреть, что происходит на площадке. Когда ее зрения стало не хватать, чтобы улавливать во мраке суматошно перемещающиеся мужские фигуры, она метнулась к походному мешку и быстро надела за плеч. Подумав, накинула жилет и бегом помчалась вниз, ведомая единственной мыслью «Тоже хочу!». Не чувствуя под собой ног, она по наитию промчалась по незнакомому коридору, сбежала по ступенькам, заметив впереди массивную дверь, выскочила во двор, и перепугала ничего не подозревавших, проходивших мимо жителей замка. Пожала плечами и побежала дальше на знакомый звук поющего оружия. Обогнула башню и остановилась, умиленно разглядывая тренирующихся воинов. Ее заметили. Воины один за другим остановили тренировку и удивленно смотрели на девушку, не понимая, зачем она здесь. Арникус же, напротив, с радостной улыбкой пошел к ней навстречу. Джим припустила бегом. Пожалуйста, пожалуйста, Арни, позволь мне к вам присоединиться. Ее глаза блестели в азарте от предстоящего спарринга. Легкий ветер трепал выбившиеся из прически локоны, на щеках играл румянец. Ведь последний раз, когда я участвовал в такой массовой тренировке, был на первом курсе. «Тренеры, которые занимались со мной все эти годы, не в счет». От нетерпения она даже начала перетаптываться с ноги на ногу широко раскрытыми искренними глазами, глядя на вампира. Начала сумбурно объяснять. «Понимаешь, за последние четыре года никто не выбирал своим оружием шест. Вообще никто. И только в этом году появилось сразу несколько шестоносцев, а в руках двух юношей открылся магический посох Жезл». Тут она скривила губы и посетовала. «Только я-то уже закончила обучение и уехала из академии!» Джим обвела взглядом широкий полигон. «А тут такой уровень, такая динамика движения! Прошу тебя!» Арникус не отводил изумленного взгляда от ее лица. Неловко кашлянул и отошел в сторону, пропуская ее на тренировочную площадку. «Да пожалуйста!» обвел строгим взглядом воинов, предупреждая о том, что любые реплики сейчас неуместны, и обратился к одному из них. «Катариус, прошу тебя». «Арни?» Тот смотрел на Джим округлившимися глазами, быстро исправился, спохватившись. «Ваше высочество, позвольте отказаться. Я боюсь навредить вашей гости». «Смотри, чтобы она тебя не навредила». Засмеялся Арникус, замечая, однако, что никто из воинов на площадке не одобряет происходящее. Повернулся к подруге. «Иди, дорогая, наслаждайся!» И более тихо для нее, хотя прекрасно знал, что будет услышан всеми. «Задай им жару!» Джим счастливо засмеялась и мягкой пружинистой походкой пошла на площадку. Она видела хмурые лица воинов, но ее это совершенно не трогало. «Джим!» – окликнул ее Арникус, раскручивая шест сначала в одной руке, потом плавно переводя его в другую. Как только она обернулась, запустил вращающимся оружием в ее сторону. Девушка молниеносно переместилась на траекторию полета шеста, подпрыгнула и поймала его, изящно продолжая инерцию движения, раскручивая точно в таком же порядке, как это только что сделал Арникус. С каждой секундой шест в руках Джим раскручивался все быстрее. Он, как живой, перемещался с ее кисти на тонкое запястье, с запястья на сгиб локтя, по предплечью и оттуда на плечо, плавно переходил на шею и спускался в другую руку. Шаг вперед, немного отвела носок правой ноги в сторону, перекинула шест в ведущую руку, выпрямилась и, весело смеясь, отправила его обратно хозяину прекрасно сбалансирован», – улыбнулась Джим. Она не отводила взгляда от Арникуса, поэтому не видела, как вытянулись лица воинов. Вампир ловким движением поймал шест и воткнул его в землю перед собой. «Но для меня будет длинноват». «Тогда что тебе предложить?» – поинтересовался Арникус, озадаченно рассматривая стену с оружием. «Ничего не надо», – Джим оценивающе посмотрела на Катариуса. «Для такого серьезного оружия, как глефа, нужно что-то понадежнее, чем шест, а ты прекрасно знаешь, что другим оружием я не владею». Джим, не отводя лукавого взгляда от лица высокомерного юноши, медленно пошла к нему навстречу, заводя руку за спину и вытаскивая магический посох жезл. Легкий жест и посох на глазах изумленной публики с легким шелестом раскрылся в ее руках. Стояла такая пронзительная тишина, что Джим, затормозив, обернулась и недоуменно посмотрела на Арникуса. Юноша не отводил взгляда от посоха жезла в руках девушки и гордо улыбался. Зато его воины, что присутствовали на площадке, застыли каменными изваяниями, кажется, даже забыли, как дышать. «И когда?» Только и спросил Арникус, переводя восхищенный взгляд на смутившуюся от всеобщего внимания девушку. Уже на втором курсе, Джим сразу поняла, о чем он, скромно пожала плечами и объяснила. Дядя настоял, на третьем прошла ритуал привязки. Ну, можно? Снова спросила она, сгорая от нетерпения. Можно кивнул Арникус, поглядывая на опешившего друга, хитро улыбаясь, вспоминая его пренебрежительные высказывания в ее адрес за поздним обедом. Окликнул его. «Катар?» Катариус не двигался и тоже не отводил застывшего взгляда от магического посоха в руках девушки. «Хорошо!» Наконец отмер он и раскрутил далеко нелегкую глефу сначала в одной руке, затем в другой, вернул в правую, ведущую руку, и серьезно посмотрел на Джим. Девушка улыбнулась, кивнула, принимая его настрой, и начала двигаться. Сначала медленно, затем чуть быстрее, демонстрируя в произвольном танце основные элементы – сбивки, связки, блоки, комплексы формальных упражнений. Со стороны это выглядело как поединок с воображаемым противником. Вот она резко остановилась, красиво завершив свой танец, приподняла одну бровь, как бы спрашивая – «Ну, и как тебе?» Юноша тут же подхватил ее идею, с удовольствием продемонстрировал ей свое мастерство. По мере того, как он двигался, вокруг нарастал одобрительный гул, а Джим улыбалась все радостней. Вот юноша остановился и в точности повторил ее жест, вопрошающий приподнял одну бровь. «Бесподобно!» на выдохе произнесла Джим и бросила возмущенный взгляд на Арникуса. «А ты мне этого не показывал!» Строго проговорила, глядя на соперника. «Чур не поддаваться!» И не в силах скрыть своего удовольствия, счастливо улыбнулась и стремительно ринулась в наступление. Два титана, глефы и магический посох Жезл, сошлись в сильнейшем ударе, высекая в свете редких факелов сноп искр. Юноша и девушка лицом к лицу, на одном удивление и неуверенность. На другом — радость и предвкушение. Мгновение они рассматривали друг друга, а затем отскочили в стороны. Остановились лишь на миг, оценивая свои позиции по отношению к сопернику. И тут же, не сговариваясь, одновременно ринулись навстречу друг другу, закружились в безумном ритме по площадке. Поворот — и вот оружие снова встретилось, высекая снопы искр, заставляя зрителей вздрогнуть. «Факелы!» Закричал Арникус, выхватывая один из рук, пробегающего мимо самого обычного человека. «Много факелов! Она ведь не может видеть, как мы!» Он воткнул пылающий источник света в держатель на стене и одобрительно кивнул, отмечая, как молниеносно выполнили его распоряжение. Со всех сторон бежали люди и вампиры, застывали в немом восхищении, наблюдая за необычным поединком. Каждый взмах руки, каждое сокращение мышц, вдох, взгляд, скольжение, скачки, развороты, сама динамика исполнения с каждой секундой неуловимо нарастали. Сначала медленно, затем быстрее, еще быстрее. И в какой-то момент их темп достиг такого предела, что перед изумленной публикой по площадке замелькали лишь неуловимые в своих движениях серые тени, осыпаемые искрами от сбивок оружия. Факелы теперь были везде. Занимали все подставки на стене. Их держали в руках люди и вампиры. Дул легкий ветер. Он трепал пламя, создавая волшебство из света и теней. Два достойных соперника, две тени среди призрачного света и звон оружия. Арникус потрясенно покачал головой, подался вперед и стал пристально наблюдать за каждым движением друга. Катари славился своими обводными коварными приемами. Вот соперники переместились в середину площадки, и Арникус заметил, что юноша пошел на хитрость, на которую сам он не один раз попадался. Хотел было предупредить Джим, но именно в этот момент Катариус провел серию удары глефой, сделал обманный выпад вперед и тут же подсек ноги Джим. Девушка рухнула на землю как подкошенная, да так и осталась лежать неподвижно. Все затаили дыхание. Арникус видел, Катариус не навредил Джим, но она все равно продолжала лежать и... Она тихо смеялась а ее недавний соперник стоял молча, не в силах отвести взгляд от этой хрупкой девушки. Наконец он встрепенулся и подошел ближе. «Никогда не думал, что скажу это». Он удивленно рассматривал Джим, которая только что приподнялась на локте, но вставать не спешила, серьезно глядя в его лицо. «Не знаю, кто был твоим учителем, но это великий человек. Я рад» что встретил достойного соперника. «Спасибо!» Величественно кивнул головой. Арникус поднял брови, не в силах поверить в то, что услышал. Катар, находясь в твердом уме, по доброй воле, прилюдно назвал Джим достойным соперником? Обвел взглядом присутствующих. Вокруг тихо переговаривались, высказывая одобрение действиями Катариуса. Он вовсе не человек, и тренеров было целых трое. Джим снизу вверх рассматривала потрясенного юношу. Спасибо и тебе. Это было просто изумительно. Правда, боюсь, если бы Диир де Грам увидел меня сейчас. Она передернула плечами и даже огляделась, будто и правда, ожидая в любой момент увидеть учителя. Мне бы наверняка грозила еще пара дополнительных часов тренировок приподняла одну бровь и ворчливо спросила. «Ты ведь меня обхитрил?» Катариус неловко пожал плечами, отводя взгляд в сторону. Джим засмеялась. «Так и знала, не нужно было вестись на твою последнюю якобы атаку, ведь почувствовала, что ты поменял технику, а ты, оказывается, отвлекал». Юноша подошел ближе и протянул ей ладонь, предлагая помощь. Джим, не задумываясь, подала ему руку, и катер резко поднял ее с земли и притянул к себе. «Джим – Деф Олдман!» – он выдержал паузу, разглядывая ее лицо вблизи. «Я рад нашему знакомству!» «Я тоже!» – проговорила Джим, недовольно нахмурившись, решительно выдернула руку и, равнодушно отвернувшись, помчалась к Карникусу. «Ну как?» Она остановилась напротив, с удивлением отмечая сердитое выражение на его лице. «Получилось у меня задать жару? Падения не считаются, он меня обманул!» Обиженно договорила она. Но Арникус продолжал буравить гневным взглядом кого-то у нее за спиной и сразу не ответил. «Ну скажи хоть что-нибудь!» «Получилось!» Наконец кивнул Арникус и уже с улыбкой посмотрел на нее. «Где ты хочешь поужинать?» «Могу тебя пригласить к себе в комнату и устроить ужин при свечах?» Снова быстрый, недовольный взгляд за спину Джим. «А можно пойти в общую столовую и поужинать там?» «Давай в общую столовую, так привычней», – попросила Джим. Тут же шепотом добавила. «Я, когда сюда бежала, почувствовала потрясающий аромат свежей выпечки». Смущенно улыбнулась. «Наверное, показалось, да?» «Ничего тебе не показалось. Столовая как раз находится вон в том корпусе», – вампир указал рукой, – «мимо которого ты пробегала. Наша Арда, не покладая рук, с обеда упекает булки для особой гости». Харникус улыбнулся. «Я смотрю, ты не меняешь своих пристрастий». «Не-а», Джимс счастливо засмеялась. «У меня их для этого не так много», – бросила взгляд на главное здание. «Только можно я сначала сгоняю к себе в комнату?» «Беги, конечно!» Арнику снова бросил на кого-то недовольный взгляд и тихо добавил. «А я пока тут кое с кем поговорю». Но Джим уже не слышала его. Она бегом направлялась к главному входу. «Булки! Много булок! И молоко!» Остановилась. «Про молоко-то забыла спросить!» Обернулась к другу, но он был занят. Арникус разговаривал с Катариусом, и, по-видимому, разговор шел серьезный. Юноша недовольно передергивал плечами, то и дело порываясь уйти. Примечание. Глефа – древковое двуручное оружие с тяжелым, чаще всего однолезвийным клинком в форме тесака или косы. Реже встречалось с двухлезвийным клинком.